Глава восьмая После разговора с Бунтовым осталось два вопроса. Во-первых, за какие такие таланты и знания я заслужил от Бунтова назначение советником по операции? И это при наличии в штате целого Тобольского, у которого опыта побольше моего. Ну и Дима Батыров, хоть и недавно в Сирии, но явно не балбес. Ну и во-вторых, что же это будет за операция, раз ее решили провести в отместку за су 24 По сути, роль вертолетов тут незначительная, удары должны наносить самолеты. Обдумывая ответы на эти вопросы, я чуть было не задремал на командном пункте, пока Бунтов ожидал задачу сверху. В помещении командного пункта, тем не менее, продолжалась внутренняя работа. Оперативный дежурный отвечал на звонки, его помощник тоже не сидел без дела и заполнял очередной журнал. В динамике изредка можно было услышать голоса наших летчиков, выполняющих задачи в воздухе. Все течет равномерно и спокойно. — Леонид Викторович, я ни на что не намекаю, но мы уже с вами два часа сидим и не разговариваем, — сказал я, в очередной раз прогоняя нахлынувшую на меня сонливость. — Пока ничего не ясно. Ждем прибытия заместителя командира корпуса. Он будет контролировать выполнение, — ответил Бунтов. «Еще и замкомандира корпуса здесь будет. Надеюсь, что Мулины решили, так сказать, попросить остаться после госпиталя». «Понятно. Тогда я с вашего разрешения пойду, вы не против?» — спросил я. «Да, иди, наверное. Как что-то прояснится, я пошлю за тобой», — устало вздохнул Бунтов. На улице уже вечерело. Ветер стих, а жара постепенно шла на убыль. Преодолев выстроенные заграждения из бомбатары, я зашел на территорию так называемого «жилого городка». Он еще только строится, но несколько модулей уже были собраны. Летчики моей эскадрильи пока еще жили в палатках. «Санзаныч, дорогой испытатель ты наш!» Бросился ко мне обниматься Рубен Хачатрян, когда я подошел к палатке. В небольшой беседке был вечерний сабантуй с изрядным потреблением печенья и чая. — Садись, командир. Я тут передачку получил от брата. Ну, не брата, а свата моего папы, — поправился Рашид, уступая мне место за столом. — Сонзаны, а ты почему не улетел? — спросил у меня Рубен. — Да и билетов не было. Вот жду, когда появится, улыбнулся я. — Естественно, что я сказал парням о просьбе Бунтова. Никто особо и не удивился. Ибрагимов придвинул ко мне коробку с прозрачной крышкой. Такие сладости мне в союзе повстречались впервые, но выглядели они аппетитно. «Курабье, верно?» — спросил я, заканчивая со всеми здороваться и обниматься. «Ай, Сан это бакинское курабье!» — сказал Ибрагимов с воодушевлением. «Да-да, Рашид говорит, что есть опасность заговорить на его родном языке, если много съесть», — добавил Кеша, который себе отложил уже три печеньки. И, «Видимо, Петров так сильно хочет выучить азербайджанский». Всех интересовало, каково это выполнить катапультирование из вертолета. Описать было несложно, но особой радости от воспоминаний об этом событии я не испытывал. К тому же пришлось пожертвовать опытной машиной, но спасение товарищей всегда видится мне более важным делом, чем сохранность вертолета. «Ладно, теперь к делу. Что говорят, когда операция?» — спросил я у всех. «Да и каждый день спрашиваем. Надо ведь как-то ответить, а командование молчит», — проворчал Кеша, продолжая уплетать Курабье. При этих словах появился Тобольский. Вид уставший, лицо вспотевшее, разгрузка надета прямо на футболку. «Рад видеть, сансаныч поприветствовал меня Олег Игоревич, приобняв за плечи. «И тебя тоже не отпустили?» Ты все ж на мне. Внешняя политика, внутренняя армия тоже держится, Вот и операцию не могут провести». «Да, и не говори». Камаска присел за стол и ему тут же налили чай. Закончили мы уже, когда вышла луна, и большая часть личного состава разошлась по палаткам. Нам же с Тобольским предстояло еще сходить на совещание. На командном пункте уже было достаточно шумно, когда мы появились с Олегом Игоревичем. Рядом с картой стояли командиры и замкомандиры эскадрилий. Дима Батыров, сам Бунтов и неизвестный мне человек в летном комбинезоне. «Так, вот вертолетчики. Опаздывайте, товарищи. Слышал, как вы чеи гоняли», — проворчал гость. «Он мне уже не нравится». Батыров не шепнул, что зовут этого зама командира корпусом Коргин Виктор Викторович. «Имеем право в личное время. Кстати, о месте и времени совещания никто не объявлял, товарищ полковник», — парировал Тобольский. «Ладно, некогда отношения выяснять. К делу. Довожу замысел операции», — сказал представитель командования корпуса. Нашему полку было предписано нанести серию ударов по объектам в приграничной полосе. А именно, по радиолокационным постам, опорным пунктам и складам вооружения, которые уже успели соорудить на территории Турции. По сути, мы также продолжаем бороться с мятежными войсками и бандформированиями, которые орудуют на севере Сирии, в чем здесь ответ Турции не ясно. «Естественно, что никто не собирается наносить удар по базе Инжерлик. Есть информация, что я в 16-й вылетал именно оттуда. Ударить построящимся заводом турецкой авиационной промышленности мы тоже не можем, они далеко. Поэтому исходим из того, куда можем достать и на что нам дали добро. Всем это понятно?» — спросил Каргин. Вопросов ни у кого не возникло. Дальше все пошло быстрее». Командирам самолетных эскадрилий раздали цели, довели маршруты и порядок работы в районе нанесения ударов. Довели также и порядок работы с Як-44 и самолетами прикрытия. Следом пришла очередь довести порядок ПСО. «А порядок ПСО доложит у нас», — посмотрел Бунтов на Батырова, готовясь на него перекинуть эту обязанность. «Ай, да молодец, товарищ командир смешанного полка! От такого финта даже Батыров обалдел!» А Тобольский вовсе прикрыл глаза. «Доложит майор Клюковкин!» Переадресовал на меня Бунтов, когда Димон стрельнул в мою сторону глазами. «Вот так и тащи потом этих академиков по всем горам Афгана! Они даже доложить нормально не могут!» «Хм, интересно!» — сказал я. «Товарищ майор, вы будете докладывать или нет?» Наехал на меня Коргин. «Во-первых, порядок ПСО доводит обычно начальник поисково-спасательной службы. Во-вторых, я вообще не принимаю участия в улетах. А если нужно мое мнение по порядку ПСО, я готов его высказать». «Высказывайте», — показал на карту Виктор Викторович. Я подошел ближе и показал зоны, где следовало бы разместить экипажи ПСС. «В расчетное время выхода в зону дежурства для этих вертолетов за 10 минут до подлета ударных групп. Однако без прикрытия экипаж ПСО рекомендую не отправлять. «Хребет скрывает еще много отрядов боевиков». «А «Почему мы их еще не уничтожили там?» — спросил Каргин. «Не могу знать. Наверное, в сирийской армии думают, что они оттуда как-нибудь сами уйдут», — ответил я. Каргин посмотрел на меня и улыбнулся. «Хорошо. Сан Саныч, я полагаю», — протянул он мне руку. «Так точно, Виктор Викторович», — ответил я, пожимая ее в ответ. «Мы с вами завтра будем наверху» показал Каргинный потолок. Тем самым полковник намекнул, что завтра будет находиться рядом с руководителем полетами. Там, если честно, связь лучше. «То есть вы, я и группа руководства полетами?» «Именно. Будете мне помогать в отделе организации управления армейской авиацией. Командир полка мне вас рекомендовал как знающего, опытного и ответственного офицера». «Я аж чуть не покраснел, а вот Батыров, козел, еле сдержал улыбку». Наверняка не верит в то, что я именно такой, знающий, опытный и ответственный. Будем работать, Виктор Викторович, ответил я. Будем. Всем спасибо, отдыхаем, объявил Кардин и в сопровождении Бунтова пошел на выход. А вот сейчас, Виктор Викторович, мне уже нравится. Ай, чуть не забыл. Сан Саныч, а что у вас за история с Уазиком Соколовки случилась? Расскажите? Остановился кордин перед дверью. Тут уже Батыров не выдержал и заржал, не смог сдержаться и Тобольский. Ох уж этот уазик, до сих пор по всем войскам легенды слагают. — Разрешите завтра, заодно и подготовлюсь, чтобы более подробно все рассказать, — ответил я с иронией в голосе. — Хорошо, всем доброй ночи, — сказал Виктор Викторович и вышел вместе с Бунтовым. Перед сном я предъявил Батырову не только за смех, но и за стрелки в мою сторону по поводу ПСО. Конечно же, мы отошли с ним в сторону, чтобы я не нарушал субординацию. «Димон, это что было на совещании? Ты в ПСО не волокешь!» «Саня, да не возбухай, это для твоего же блага», — ответил Батыров. «Для моего же блага я должен быть уже в Торске в моей уютной служебной однушке и пить чай с Антониной Белецкой. Ну, ладно, чай бы мы сейчас не пили, а занимались несколько другим делом». «Ну, скоро будешь. Надо просто, чтобы ты был здесь». «Кому надо? Тебе?» — возмутился я. Батыров выдохнул и достал сигарету. «Похоже, он что-то знает о настоящей причине моего пребывания здесь после госпиталя». Так, не тяни кота за Фабержа, быстро говори. Но это я попросил Бунтова. Точнее, настоял, чтобы тебя оставили, сказал Батыров. И зачем? Только не говори, что было тебе спокойнее, мол, тобольские воздухи, а я тут на земле, возмутился я. Все так и есть, Олег Игоревич опытный, но я доверяю только тебе. Ой, ерунда, ерундовая, бред сивой кобылы. Ты мог бы мне лично сам это сказать, товарищ подполковник. Мол, Саня, брат, на пару дней задержись. Ну нет же! Ты как обосранный заяц решил зайти издалека. Хм, красавчик! Показал я Батырову большой палец. Э, правда? удивился Димон. Нет, пошли. Операцию будем разрабатывать. Завтра работы много. Утром подъем был ранний. Летный состав уже с первыми лучами солнца был готов к запуску. Техники быстро подготовили самолеты и вертолеты. В это время я уже был на КДП рядом с руководителем полетами. «О, здоров!» — поприветствовал меня Володя Шохин, бессменный руководитель полетами в Хмеймиме. «Привет! Готовы?» — спросил я, заметив, как Владимир разложил план вылетов на сегодня перед собой. Ну то! Не каждый день турку даем просраться!» — посмеялся Шохин и встал со своего места. В зале управления уже стояли индикаторы системы ВИСП-75, с помощью которых группа руководства управляла полетами. Пока что все было тихо. Запуск дали только для Як-44 и его прикрытия. Пока я смотрел на стоянку, кто-то докладывал и вызывал Шохина через аппараты громкоговорящей связи. Но он даже не дернулся. «Владимирович, а ты ответить не хочешь пожарной машине?» – спросил я. «Саня, у меня правило. Я ни одну смену не начинаю, пока не налью себе чай или кофе», – ответил он, наливая кипяток в кружку. Тут на КДП появился и Каргин. Поздоровавшись со всеми, он снял куртку и сверился со временем на больших часах. «Время контролируем», – скомандовал Виктор Викторович и занял место Шохина. В этот момент лицо Каргина изменилось. «Так, а РП где сидит?» — спросил полковник. «Вы на его месте», — ответил я. Каргин мгновенно подскочил и пересел на другой стул. «О, нет, спасибо. то ты я почувствовала, что мне как будто по заднице током било». Все поулыбались от такой оценки работы руководителя полетами. Не зря это рабочее место зовут электрическим стулом. Володя вернулся на свое место. Заместитель командира корпуса еще раз сверил часы. На КДП воцарилась тишина. Да и на самом летном поле все затихло. В этот момент на перила балкона за окном приземлилась небольшая птица. Я подошел ближе к окну, чтобы рассмотреть незваного гостя. У птицы был короткий раздвоенный хвост и очень длинные, загнутые назад крылья, напоминающие полумесяц. «На стрижа похож», — сказал я. Зазвонил красный телефон. Прилетевший к нам стриж быстро упорхнул, как раз, когда коргин поднял трубку. «Да, товарищ командующий, готовы. Ждем. Есть в расчетное», — ответил Виктор викторовичу и повесил трубку. Прошло три минуты, и коргин дал команду в эфир. «Внимание! Режим десять!» «Тут все и началось!» Взревели двигатели вертолетов, начав запускаться раньше ударных групп бомбардировщиков и штурмовиков. Як-44 уже вырулил на полосу и начал разбег. Следом за ним взлетела пара МиГ-29, которые будут его прикрывать. Начали хрипеть динамики. Стекла КДП вздрагивали от прогрева двигателей на полосе. Каргин только и успевал что-то помечать себе, но потом просто начал переписывать все у Шохина. Услышал я доклад Тобольского, который означал готовность к взлету. Он со своей группой в составе звена Ми-28 и звена Ми-24 должен будет нанести удар по опорным пунктам на севере провинции Латакия. Эту задачу вчера отработали даже пешим полетному. «Внимание! Пошли!» скомандовал Олег Игоревич. Вертолетная стая начала постепенно взлетать, уходя резким отворотом на север. Следом начали запускаться и экипажи ПСО. Услышал я голос одного из командиров Ми-8. «Да ну нафиг!» — проговорил я и подошел к плановой таблице, которая лежала у руководителя ближней зоны. Фамилия летчика была Могилкин, тот самый, который в госпитале в Думейре лежал с фурункулом, а до этого его, скрипя зубами, допустил в Сирии летать с Тобольский. «Что не так, Сансаныч? спросил у меня Коргин. «На ПСО поставили молодого парня, у него опыта мало», — не стал я врать. «Ну вот ты будет набираться», — махнул рукой Виктор Викторович. Кто ж против, когда-нибудь Могилкину все равно предстояло бы выполнить первый боевой вылет. Экипажи ПСО под прикрытием Ми-24 взлетели в направлении района дежурства. Тут настала очередь запускаться и выруливать, так сказать, с тяжелой артиллерией. Мгновенно над летным полем воцарился неимоверный гул. Начали запускаться Су-24 -е с полной бомбовой загрузкой. Следом загудели двигатели Су-25. су 105, режим 11», — доложил в эфир бунтов, который был ведущим группы Су-24. Его пара стояла на исполнительном старте и прогревала двигатели. Воздух буквально рвался от нарастающего гула, но это было только начало. 13. пошли!» — скомандовал командир полка. Секундная тишина, и тут воздух разорвал гул форсажей. Ощущение было такое, будто стекла еще немного и выпадут. Раш мчался по полосе, подняв нос. Совсем немного, и он оторвался от бетонной поверхности. Итак, в течение пятнадцати минут практически вся штурмовая и бомбардировочная авиация полка ушла на задачу. Началось томительное ожидание и нервное прослушивание канала управления. «Пять тысяч занял. Наблюдаю. Пристроился справа». Вел Бунтов переговоры в эфире. Что-то больше разобрать было сложно. Вертолеты и вовсе не слышно. Больше всех давали команда оператора Як-44. «Выходим на боевой. Главный включил. Готов к работе». Все фразы произносились быстро, четко. Даже при плохом качестве связи я все прекрасно разбирал. «Строго по времени», — приговаривал Каргин, прохаживаясь вдоль окон. 201 понял, вышли на боевой», — подтвердил оператор Як-44-го местоположения группы Тобольского. «Я продолжал себе отмечать, где примерно сейчас находятся вертолеты. То же самое делал руководитель ближней зоны Ишохин». Совсем немного времени остается до удара. Представляю, какое сейчас напряжение в кабинах самолетов и вертолетов. Я взглянул на экран локатора. Несколько меток уже практически у самой границы с Турцией. Пожалуй, нет уже пути назад. «Внимание! Сброс!» – доложил Бунтов. Каргин быстро подошел к телефону и позвонил с докладом командующему. В эфире продолжались бодрые доклады о сбросах бомб. Прорвался даже Тобольский. Его группа отработала по целям. «Понял! У всех. Начал говорить оператор Як-44-го, но прервался. В эфире продолжалась свалка, в которой позывной-то разобрать было нельзя. «Понял! На обратный! Семь отработал!» «Вышел вправо! Готов на обратный курс!» Право, Блин, не пойму. Последняя фраза меня насторожила. Голос был какой-то напряженный. Владимирович, у кого-то что-то не так, сказал я, подойдя ближе к динамику на его рабочем столе. 501-й, эм. Повторите 501-й! Переспросил оператор Як-44-го. 501-й, иду по обратному! У меня что-то с управлением! «Это был Могилкин. Если какой-то отказ, ему нужно садиться и не геройствовать». «Саныч, что скажешь?» — спросил у меня Коргин, который только что услышал о проблеме. «Пускай подбирает площадку и садится. Второй вертолет ПСО по подберет». «Нет, на аэродром пускай летит. Если может, конечно», — дал Виктор Викторович команду Шохину. «Ни в коем случае, товарищ полковник, это же управление. Сейчас его вертолет на морально-волевых тянет», — возмутился я. «Если не получится, тогда подберет площадку», — отмахнулся Каргин. «Нет, Володя, дай команду подбирать площадку», — настоял я. Понятно, что руководитель полетами может послать и меня, и Каргина. руководящие документы ему позволяют в таких случаях не выполнять указаний даже командиров и начальников. Шли секунды, а Шохин так и не давал команду на посадку. «Вова, дай команду», — продолжал настаивать я. «Нет! Клюковкин, уйди! Прекрати паниковать!» — громко сказал Каргин. Шохин поднес тангенту и дал команду подбирать площадку и садиться. Причем повторил это дважды, но Могилкин молчал. «Мам, Не могу удержать! Вращать начинает! И педали не работают!» «Дождались!» «Так, а что теперь делать?» — тихо произнес Шохин. Я быстро забрал тангенту шохина который успел перед этим дать команду всем работать на прием. «Скорость 120-130 установи. Аккуратно работай шагом. Не проваливай вертолет», — дал я подсказку Могилкину. «Да, да. Пока в горизонте иду. Скорость 120», — ответил он. «Ручкой управления сделай правый крен. Плавно только». «Сделал», — спустя несколько секунд доложил Могилкин. «Сейчас у парня, возможно, один из самых сложных отказов — отказ путевого управления. Покинуть вертолет он не может, у него на борту группа огневого прикрытия, а это семь человек». А «Азимут, дальность?» — быстро запросил у старшего помощника Шохин. «Двадцать градусов, дальность тридцать пять», — ответил руководитель ближней зоны. «Это далеко, и под ним населенные пункты», — сравнил с картой Шохин. Каргин в этот момент слегка побледнел, ведь именно он давал команду, чтобы Могилкин продолжал полет.